А вот мое показание Следственной комиссии о беседе с Горбачевским, членом Тайного общества Соединенных Славян. Утверждаемо было мною, что в случае восстания, в смутные времена переворота, самая твердейшая наша надежда и опора должна быть привязанность к вере, столь сильно существующая в русских, что вера всегда будет сильным двигателем человеческого сердца и укажет людям путь к вольности. На что Горбачевский отвечал мне с видом сомнения и удивления, что он полагает напротив, что вера противна свободе. Я тогда стал ему доказывать, что мнение сие совершенно ошибочно, что истинная свобода сделалась известной только со времени проповедания христианской веры, и что Франция, впавшая в талики бедствия во время своего переворота именно от вкравшегося в умы безверия, должна служить нам уроком.